Глава 7. Любящая себя женщина умеет прощать. В акте прощения ключевым моментом является прощение себя. Чувство вины всегда разъедает на уровне ощущений. Женская психология так устроена, что собственное чувство вины может разбалансировать внутренний мир женщины гораздо больше, чем внешняя критика или внешнее внушение этого чувства со стороны. Самое главное в этом вопросе — понять, Что бы вы ни делали в прошлом, как бы вы ни поступали по отношению к себе или к другим, на тот момент времени для вас это было лучшим решением. С каждым годом, месяцем, неделей, днем и мгновением мы приобретаем новый опыт, новые знания. И на основании этого багажа знаний и опыта мы действуем. Если вы сейчас, в этот момент времени думаете, что поступили неправильно к себе или к другому человеку, Вспомните тот момент времени, то самое событие, которое сейчас не дает вам покоя в виде чувства вины. Что вы тогда думали? Почему вы решили поступить именно так? Думали ли вы тогда, что будете жалеть об этом поступке? Навряд ли. Тогда для вас это было лучшее решение — Так стоит ли сейчас разъедать себя разрушительным чувством вины за то лучшее, что было у вас в тот момент? Ведь все поступки и все решения всегда направлены на достижение гармонии, спокойствия и счастья. Другой вопрос — насколько вы были на тот момент опытны в решении этой задачи? Дайте себе возможность ошибаться. Все ошибаются, все набивают свои шишки по дороге к счастливой жизни, и ваши шишки не исключение. Расслабьтесь и позвольте себе быть неидеальной. Следующий момент. Если есть возможность повиниться перед человеком, сделайте это, и вам сразу станет легче. Признайте перед человеком свою неправоту и получите прощение в ответ. Гора с плеч. Попросите прощения у мужа, если вы были неправы. У ребенка, если вы понимаете, что зря накричали на него. Даже если ваш ребенок еще маленькая лялечка. Извинитесь перед своими родителями перед друзьями, перед всеми, с кем у вас есть диалог. Это потребует некоторых душевных усилий с вашей стороны. Это достаточно зрелый, взрослый поступок, но это сделать необходимо. Вы сразу же почувствуете облегчение, перестанете винить себя и простите себя за ваши ошибки и промахи. Если у вас нет возможности лично извиниться перед человеком, у вас больше нет личных контактов или же человека нет в живых, напишите письмо этому человеку и письменно извинитесь перед этим человеком. Опишите ситуацию, события, которые вас гложет, опишите свой мотив поведения в той ситуации и свои чувства — Объясните свой поступок и извинитесь перед человеком. Опишите свои чувства сегодня за тот поступок, почему вы считаете его ошибкой и как вам жаль, что тогда вы поступили именно так, а не иначе. Но помните, что тогда вы так же, как и сейчас, пытались быть счастливой, но не до конца осознавали возможные последствия своих действий. Вы можете оставить это письмо у себя или сжечь его, но, выражая свои чувства на бумаге, вы освобождаетесь от них. Освобождаясь от чувства вины, вы прощаете себя. И это очень важно для психологического состояния женщины. Одно дело — обижаться на себя. Здесь нужно просто понять, что вы на тот момент по-другому не могли поступить. Другое дело — простить своих родителей, особенно маму. Главная задача для раскрытия женственности — это психологически повзрослеть, сепарироваться от мамы. Это не значит отдалиться. Это значит понять, что вы с мамой разные люди со своими ценностями и убеждениями. Выстроить грамотные отношения со всеми родителями и прародителями ныне живущими. И только когда выстроены отношения с родом, со своей семьей, с самой собой, только тогда можно строить отношения с мужчиной на основе своей женственности потому что в противоположном случае будет много болезненных уроков, которые потянут за собой другие личностные проблемы и будут мешать развитию женственности необходимо простить мать и весь женский род простите искренне отпустить обиды, а обиды на мать и семейный женский род это самые глубокие и самые саморазрушающие эмоции только тогда все другие отношения будут складываться самым наилучшим образом. Как искренне простить и отпустить все обиды на женский род? Бывают мамы очень авторитарные, даже тираничные, и с ними тоже можно выстроить гармоничные отношения. Вам поможет осознание того, что ваша мама — это душа, которая выбрала вас, чтобы преподать вам какой-то урок. Она настолько любит вас, что, приходя в эту жизнь, она пообещала, что будет для вас самым суровым учителем, чтобы вы смогли максимально быстро... За одну жизнь и максимально качественно усвоить этот урок. Потому что только сильно любящая душа готова выбрать такой опыт воплощения на Земле, причинять сильную боль своему любимому человеку, чтобы он что-то понял и осознал. Нужно относиться к каждому человеку, который причиняет нам боль, как к учителю, который пытается донести до нас какой-то урок. Этот урок нужно осознать и переосмыслить свои убеждения и благодарить этого человека за урок для нашего развития и трансформации сознания. И теперь, когда вы видите человека, который на вас агрессирует, подумайте о том, как ему самому больно, так как он не может себя выражать другими способами, кроме агрессии. Представьте, как у этого человека на самом деле болит душа. Ведь мудрецы говорят «качни сосуды, посмотри, что из него выльется». Так и с человеком. Чем он наполнен, тем он и делится, давая при этом нам важные уроки. И когда вы будете смотреть на свою авторитарную маму через эту призму взаимоотношений, то вам не захочется агрессировать в ответ, а захочется пожалеть и посочувствовать. А через сочувствие придет любовь и поддержка. Если родной наш человек... Мама, которая постоянно находится в состоянии агрессии и холодности, не хочет принимать нашу любовь и заботу, то нужно дистанцироваться от нее на некоторое время и продолжать ее любить и сочувствовать на расстоянии, и время от времени показывать нашу любовь к ней на физическом уровне. Объятия, поцелуи, приятные слова и комплименты. «Один раз не получилось, второй, третий». Со временем она все равно оттает. Лед тронется, и мама раскроет свое сердце по отношению к вам. Когда мы начинаем видеть в человеке его божественное начало, то и сам человек начинает его видеть в себе, и как следствие уходит агрессия, и приходит любовь и понимание. А когда мы в ответ на агрессию также агрессируем на человека, то мы еще больше загоняем его в болезненное состояние, и нам не делает это чести. Наша задача — не позволять человеку еще глубже погружаться в это состояние боли, а вытаскивать его оттуда через свое прощение, сочувствие и любовь. Человек может измениться, если только он сам этого захочет. А чтобы мама захотела измениться, то она должна вдохновиться, а вдохновиться она сможет только при наличии примера вдохновленной женщины рядом, которой можете стать вы. Как простить измену и снова стать счастливой женщиной? Итак, случилось непоправимое. Ваш мужчина либо начал ходить на сторону, либо вовсе ушел к другой женщине. Я не буду писать о причинах такого поведения, их слишком много. В такой ситуации нет ни правых, ни виноватых. В любом случае, вы сразу же, прямо с сегодняшнего дня, прямо с этой минуты, начинаете заниматься собой. Никаких самокопаний или самоистязаний. Это только загонит вас в депрессию. Относитесь к этому событию как к конкуренции на рынке женского счастья. Да, вы сегодня не выдержали эту конкуренцию, но ведь изменяли и Монике Белучи и другим самым распрекрасным женщинам. Не вы первая, не вы последняя. Но нет ничего непоправимого. У вас есть повод заняться собой, и сделать работу над ошибками и создать лучшую версию себя. Для начала разберемся с тем, что муж гульнул, но из семьи еще не ушел. Здесь важно понять, чего хотите именно вы, и честно задать себе этот вопрос, сможете ли вы жить дальше с этим мужчиной без обиты, без упреков за содеянное. Очень часто женщины прощают своих мужчин, а скорее делают вид, что прощают, но отношения уже меняются и не в лучшую сторону. Вроде простили, а при любом удобном случае тыкает своему мужчину в эти какахи. Прощают измену, оправдывая себя тем, что есть семья уже 10 лет и более лет. Есть общие дети, общее имущество и ипотека. Куда все это девать? А обиду носят в сердце долгими годами, а потом получают различные заболевания в виде онкологии, диабета, астмы и прочее. Поэтому важно понять, что нужно именно вам, и сможете ли вы простить и отпустить обиду на мужчину. Если после содеянного мужчины в ваших отношениях случилась буря негативных эмоций с криками и биением посуды, то следует на время разъехаться и подумать, что делать дальше. Эмоции немного утихнут. В мысли придет логика, и вы решите для себя, сохранять семью или нет. Можно, конечно, сесть за стол переговоров и обсудить сложившуюся ситуацию, но мужчины, как правило, очень боятся таких разговоров по душам и избегают их любыми способами. Даже если вы сели все-таки за стол переговоров, то ничего внятного вы не услышите. Скорее всего, это будет бормотание вроде того, что «вышло случайно, я не хотел», «бес» попутал и прочий детский сад. Суть вот в чем. Если мужчина не хочет разваливать семью, он искренне покается и впредь не допустит такого поведения. Да, бывает такое, редко, но бывает. И в этом случае можно дать шанс на сохранение семьи, Но, повторюсь, закрыть эту тему раз и навсегда. А, скорее всего, если вы не начнете меняться в лучшую сторону, то измены будут продолжаться, но только уже с более тщательной маскировкой. Чтобы этого не допустить, нужно стать счастливой женщиной. Как говорится, не следите за мужем, следите за собой, тогда муж будет следить за вами. Далее, если вы узнали об измене и начали процесс разрыва отношений, то разрывайте их, не оглядываясь. Нельзя допускать беготни мужчины туда-сюда. Ушел, пришел. Эти качели ни к чему хорошему не приведут. Это будет только лишний повод для стресса и трата времени, которое вы можете и должны потратить на себя с пользой. Умерла так умерла. Это я про отношения. И сразу же становиться на путь счастливой женщины. Далее. Если мужчина ушел сам, это абсолютно не повод гнобить себя и унижать, жалеть о зря потраченном времени и все прочее. Это прекрасный повод стать счастливой женщиной. Есть такая строчка из песни Владимира Войновича. «Если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло. Так что, если ваш мужчина ушел к другой женщине, то еще неизвестно, кто из вас двоих окажется счастливее». Теперь о детях. Вы сами понимаете, что дети все видят, слышат и чувствуют. Пожалуйста, не впутывайте детей в ваши разборки. Вы можете сгоряча наговорить ребенку разные гадости про папу. «Ах, какой он подлец! Он нас предал! Он нас бросил!» И тем самым сломать ребенку жизнь. Если вы в данный момент в ярости, то детям вообще лучше ничего не говорить. Только после того, как ваши эмоции поутихнут, вы начнете мысль более или менее ясно. И примите какое-то решение. Только тогда можно поговорить с детьми на эту тему. Но не рассказывайте о случившемся, а говорите им о том, что у вас в семье, у взрослых некий сложный период, и в данный момент папа немного поживет отдельно, но это не значит, что он вас, детей, бросил. Вы останетесь в нашей жизни самыми важными людьми. Очень часто развод родителей и ребенок принимает на свой счет и начинает думать, что родители разошлись из-за него. Здесь важно сразу же объяснить ребенку, что взрослые иногда расходятся, но дети не имеют к этому никакого отношения. Возможно, после вашего развода муж для детей останется прекрасным отцом и другом по жизни, поэтому не нужно в самый жаркий момент расставания говорить ребенку гадости про папу, потому что это может отразиться на взаимоотношениях ребенка и отца. Ну а если мужчина устранится из вашей жизни и как муж и как отец, то со временем ребенок сам все увидит, поймет и примет свое решение, как ему относиться к отцу. Итак, теперь об эмоциях: Да, это очень больно и неприятно. Такое чувство, как будто ребры ломаются изнутри, и это нужно пережить. Даю вам на это три дня и ни днем больше. Хотя учеными доказано, что любая эмоция на психологическом уровне длится не больше 12 минут, а все остальное — это надуманное. Но я разрешаю вам попечалиться три дня. И в эти три дня уже думать о том, куда вы теперь можете потратить освободившееся время. Вам, возможно, будет больно еще некоторое время, но основная боль, которая выражается на физическом плане, уйдет за три дня. Подумайте обо всех плюсах разрыва этих отношений. Если раньше вам приходилось стирать, готовить и убирать для нескольких людей, то сейчас в вашей жизни таких людей стало на одного меньше, а значит, и затраты энергии уменьшились. Если раньше вам приходилось считаться с мнением вашего мужа или мужчины в каких-то моментах выбора, то сейчас вы сами себе хозяйка и вольны делать все, что вам вздумается. И помните всегда, все, что не делается, только к лучшему. И скоро вы это поймете и осознаете. Подумайте и напишите на бумаге, на что у вас не хватало времени из-за того, что нужно было уделять много времени мужу или мужчине. Может быть, вы уже давно хотели начать ходить в спортивный зал, а ваш мужчина вечером требовал внимания. Возможно, хотели прочитать книгу, а вечерами мужчина предпочитал другие совместные развлечения — Может быть, вы уже сто лет не виделись со своими подругами, так теперь самое время увидеться с ними. Подруги — это как психологическая разгрузка, но только на один раз. Посидели, обсудили, обмусолили, и все – вперед к новой счастливой жизни. Если у вас есть активная подруга, которая с завидной регулярностью посещает городские мероприятия, то попросите ее брать вас с собой. Из моего личного опыта. Когда я рассталась со своим мужчиной из-за его измен, ровно три дня я лежала пластом и испытывала те самые душевные муки, которые выражались на физическом плане как ломка ребер внутри тела. Болело все тело. Я то рыдала, то смеялась, то говорила сама себе «соберись, тряпка», и вроде как-то легче становилось, а потом опять провал. И вот на третий день моего издевательства над собой позвонила мне подруга, Она знала о моей неприятности и пригласила меня сходить с ней навстречу их организации. Не буду писать, чем они занимаются. Могу сказать одно. Люди все душевные, а главное, там всегда кормили. А я уже три дня ничего не ела». И вы знаете, мне прям сразу полегчало. Я увидела, что в мире есть и другие мужчины, и, как выяснилось, более достойные. Я увидела прекрасных, спокойных женщин, которые счастливы в своих семьях, и счастливых, одиноких женщин. Они все были увлечены своей деятельностью. Они были счастливы от того, что могут помочь другим людям. Вернулась я домой новым человеком. Как будто камень с души упал. После этого я дома составила список незаконченных дел — Я сразу же купила новое постельное белье для своей кровати, новое нижнее белье, сделала генеральную уборку в спальне, вынесла все вещи из спальни, которые мне напоминали о бывшем. Вечером приняла расслабляющую ванну, нанесла вкуснейший лосьон для тела и легла спать в новое постельное с прекрасным настроением и предвкушением новой жизни и счастливых событий. Через полгода я уже снова была в отношениях. Так что, дорогие мои слушательницы, если вас постигла такая неприятность, лучшее лекарство от переживаний — это быть занятой. А уж если у вас есть еще и дети, то вам, скорее всего, вообще скучать и тосковать особо некогда. Итак, пишем список незаконченных дел, пишем список желаемых новых впечатлений, вносим из дома все вещи, которые вам могут напоминать о вашем изменнике, но без фанатизма. Сразу срывать обои со стен, которые он клеил, не стоит. Со временем все поменяйте. И начинаем заниматься собой и восстановлением своего душевного спокойствия. А самое главное — пресекайте все разговоры о бывшем. Я вас уверяю, что обязательно найдутся люди, которые сообщат вам, что видели его с новой кралей. Пресекайте на корню. Мне это неинтересно, и впредь я попрошу тебя или вас не говорить об этом человеке в моем присутствии. Запретите себе постоянно заглядывать на страничку бывшего в социальных сетях. Занимайтесь собой, своей жизнью. Посещайте интересные дела. Ходите на выставки и презентации, если есть возможность. Займитесь общественной деятельностью. В общем и целом, находитесь среди новых людей как можно больше. А наедине с собой занимайтесь только собой. Ухаживайте за собой и любите себя. Переживите эту неприятность в вашей жизни с достоинством. Сделайте работу над ошибками и больше никогда не возвращайтесь к нему, к уроку. Проанализируйте всю вашу совместную жизнь. Возможно, вы найдете причины такого поведения мужчины. Как правило, этой причиной является то, что женщина полностью растворилась в мужчине и забыла о себе. И она стала просто удобной женщиной. А удобных женщин не любят, их используют. Любит женщины интересных, ухоженных, загадочных, ненавязчивых и имеющих свои собственное мнение. Сами подумайте, если бы ваш мужчина стал жить только вашей жизнью, если бы все решения пришлось принимать бы вам, если бы вы полностью несли ответственность за жизнь вашей семьи, насколько интересен был бы такой мужчина для вас? А где же мужественность? Где мужская воля, сила духа? А в таком случае где была ваша женственность, игривость и звонкий смех? Подумайте. Перестройте свое отношение к себе. Займитесь собой, своим развитием, душевным покоем и гармонией. Займитесь своим женским счастьем. А в новых отношениях упаси вас бог сравнивать нового избранника с бывшим, подозревать его во всем и контролировать. Вы же уже станете к этому времени счастливой женщиной и будете следить за собой, а не за мужчиной. Обида формирует чувство мести, даже пятиминутное оно формирует, а чувство мести дает организму воспалительные процессы, а затем и онкологические заболевания. Обида произрастает из нашей гордыни. Проще говоря, люди не делают то, что «хочу я», и я на них за это обижаюсь. Так вопрос, а люди вообще должны делать то, что мы хотим? Должны, если это подчиненные, например, и работают за зарплату. Как избавляться от обид? Не обижаться совсем невозможно. Точно так же, как выйти в дождь и не замочить обувь. Первое, что нужно понять — мы все обижаемся. Это нормально. Наш мозг устроен так, что все негативное, обидное мы запоминаем ярко и красочно, плачем с упорством мазохистки, смакуя каждую деталь, роняя слезы. Важно знать соотношение 1 к 5. Что это значит? Да все просто. На одно негативное качество прописываем пять позитивных качеств или моментов. Например, обиделись на мужа, внутри бунт, протест, конфликт. Вибрации обиды летают по дому, превращая его в крепость. Но вы же когда-то полюбили этого человека? Не просто Славочки в одночасье подобрали. Вот и прописывайте пять позитивных качеств мужа. Каждый день хотя бы по одному разу. Качества можно прописывать те же самые. Вы пишете, у него и у вас идет ментальная терапия. Наступает момент, когда хочется искренне обнять этого человека. Все, обида отработана. А что делать с остальными? Например, с начальником, который вечно недоволен, лишает премии. Пропишите пять позитивных качеств начальника. А еще круче, найдите пять позитивных моментов в этой ситуации. «Начальник недоволен, значит, возможно, меня уволят» так и отлично, найду себе другую работу с более высокой зарплатой и более свободным графиком, буду больше уделять внимание своим близким, придумаю свой проект и запущу его, займусь бизнесом и сама стану начальницей, сохраню нервы и здоровье, научусь делать нычки, получу новые знания, займусь любимым делом. Да мало ли плюсов в увольнении? Масса. Просто не бойтесь. Каждый раз, когда вы видите этого человека — Посылайте ему внутреннюю улыбку от сердца и говорите ему комплимент. Внутренне благодарите этого человека за то, что он есть в вашей жизни. Спасибо за то, что благодаря Мише я смогла... Благодарю Вселенную, что этот человек подарил мне возможность. Кстати, я могу вам подарить практику прощения.